Глава 38. Ментальное изъятие. Как осознать свое счастье. Вечер в канун Рождества в маленьком американском городке Бетфорд-Фоллс. Джордж Бейли хочет совершить самоубийство. Бейли — безупречный мужчина, женат, четверо детей, руководит небольшой строительной избиркассой. Но он без пяти минут банкрот. потому что родной дядя проиграл его деньги. Бейли стоит на мосту. Он собирается прыгнуть в реку. В этот самый момент в воду падает старичок. Он зовет на помощь. Бейли его спасает. Спасенный утверждает, что он ангел. Бейли, естественно, не верит ни одному его слову и желает только одного, чтобы он, Джордж Бэйли не родился на свет. Недолго думая, ангел исполняет его желание. и город Бетфорд-Фоллс обретает печальный вид, впадает в то состояние, каким он был бы, если бы Бейли никогда не было. Пробудившись ото сна, Джордж Бейли освободился от жуткой депрессии. В полном восторге от того, что он еще жив, он выбегает на заснеженную главную улицу городка. Смеясь и ликуя, он восклицает «Счастливого Рождества! Счастливого Рождества!» «Трагикомедия. Это замечательная жизнь», вышедшая на экраны в 1946 году с Джеймсом Стюартом в главной роли, давно уже стала рождественской классикой. Но ментальная стратегия, которую использовал в этом фильме «Ангел», была придумана задолго до того, как все согласились, что это классика жанра. Психологи называют эту стратегию «ментальное изъятие», и ее, по определению, следует поместить в наш набор ментальных инструментов для хорошей жизни. Давайте сразу разыграем ее в сокращенной версии. Сначала ответьте на вопрос, насколько вы счастливы вообще. Выберите оценку между нулем, абсолютно смертельно несчастлив, и десятью, абсолютно счастлив до щенячьего восторга. Запишите ее. Теперь прослушайте следующий абзац. Пожалуйста, очень прошу, только следующий абзац, не дальше, а затем закройте глаза и исполните мысленно предложенные задание Итак, сейчас вы закроете глаза. Представьте, что вы лишились правой руки. Пустой рукав свисает с плеча. Как ощущение Насколько тяжелее становится жизнь с одной рукой? Как поесть? Как печатать? Как ездить на велосипеде? Как кого-то обнять? Теперь представьте, что вы лишились и левой руки. Вы без рук. Не можете ничего держать, не в состоянии ничего потрогать, погладить. Как себя чувствуете? И третье задание. Вообразите, что вы лишились зрения. Вы еще слышите, но уже не видите света, пейзажей. Никогда больше не увидите любимых лиц, жены или мужа, детей, близких друзей. Что вы испытываете? Так, теперь открывайте глаза. Дайте себе минимум две минуты, чтобы проиграть. Да, прочувствовать эти три ситуации, прежде чем слушать дальше. Насколько вы счастливы после таких упражнений в своей обычной жизни? Снова поставьте оценку от нуля, насколько вовсе нет. До десяти. Лучше не бывает в полном восторге. Если у вас мозги заточены, как у большинства людей, Ваш показатель счастья должен вырасти. Я, впервые проделав это упражнение, ощущал себя словно мячик, который держали под водой и вдруг выпустили на волю. Я подпрыгнул от счастья, вздымая фонтаны брызг. Настолько ощутим и заметен яркий эффект от мысленного изъятия. Само собой разумеется, вы не обязаны отнимать у себя именно руки и зрение, чтобы усилить ощущение счастья. Можно представить, каково бы вам было, если бы вы никогда не встретили своего спутника жизни, или если ваши дети погибли бы при какой-то катастрофе, или если бы вы сейчас находились в окопе, или, допустим, лежали бы на смертном одре. Суть не в том, чтобы представить ситуацию абстрактно, а в том, чтобы детально прочувствовать ее. Очень подходящая эмоция для всего, что касается счастливых случайностей, в нашей жизни, и особенно тех, которые в совокупности сделали возможной нашу жизнь. Это благодарность, о чем вы слушали в главе 7 Я далек от намерения выпустить книжку из серии «Помоги себе сам», где от читателя требуется каждый вечер воспроизводить позитивные аспекты своей жизни, тыкать себя в них носом и испытывать благодарность. Тем более, что и с благодарностью тоже имеется парочка проблем. Во-первых, кого благодарить? Тому, кто не верит в Бога, трудно найти адресата для благодарности. Вторая проблема — сила привычки. Человеческий мозг сильно реагирует на изменения, но быстро привыкает к состояниям. В этом важное преимущество, если с вами случилось что-то непоправимое. Глубокая печаль от того, что нас кто-то покинул или что после аварии мы прикованы к инвалидному креслу утихает быстрее, чем мы думаем, благодаря привычке. Дэн Гилберт называет это психологической иммунной системой. Дэн Гилберт — профессор психологии Гарвардского университета, автор популярной книги, вышедшей и на русском языке «Спотыкаясь о счастье». Глупейшим образом эта психологическая иммунная система определяет и отношение к прекрасным вещам, которые с нами происходят. Через шесть месяцев после миллионного выигрыша в лотерее ощущение счастья испаряется. Быстро улетучивается восторг после рождения ребенка или после покупки нового дома. Поскольку 99% позитивных аспектов нашей жизни проявились не сегодня, а являются продолжительными состояниями, то и счастье, первоначально вызванное этими явлениями, уже погашено, уничтожено привычкой. Благодарность — попытка борьбы с привыканием, попытка сознательно подчеркнуть и приподнять над обыденностью прекрасные стороны жизни. К сожалению, мы привыкаем и к такой ментальной работе. Люди, каждый вечер мысленно перебирающие позитивные стороны или события в своей жизни, становятся менее счастливыми, чем те, кто делает это реже. Парадоксальный, но вполне объяснимый результат. такова, нивелирующая сила привычки. Итак, вот они слабые стороны часто превозносимой благодарности. Не всегда ясно, кого благодарить и сила привычки. Но есть и хорошая новость. У стратегии мысленного изъятия таких недостатков нет. Это столь неожиданное, ошеломляющее возбуждение для нашего мозга, что он не успевает к нему привыкнуть. Американские исследователи Дэниел Гилберт, Тимоти Уилсон и их коллеги многочисленными экспериментами подтвердили, что ментальное изъятие повышает уровень счастья гораздо больше, чем просто раздумья о прекрасных сторонах жизни. Такой трюк был известен стоекам еще две тысячи лет назад. Вместо того, чтобы думать, чего у нас нет, Лучше поразмыслить, как сильно нам не хватало бы того, что у нас есть, если бы этого не было. Допустим, вы великолепный спортсмен и участвуете в Олимпийских играх. Вы в лучшей форме и завоевали медаль. Какая медаль сделала бы вас более счастливым, серебро или бронза? Конечно же, серебро, ответите вы. Однако научное исследование, проведенное в 1992 году, на Олимпийских играх в Барселоне, в ходе которого опросили множество специалистов, показала обратное. Удостоенные серебряных медалей были не такими счастливыми, как те, кто получил бронзу. Почему? Потому что серебро сравнивают с золотом, а бронзу — с никакой медалью. При ментальном изъятии столь нелепого эффекта никогда не бывает. Лишить себя чего-то — это всегда сравнение с никакой медалью. И, конечно, на место медали вы можете поставить все, что вам мило. «Мы часто не слишком осознаем свое счастье», пишет психолог Пол Долан. «Мы должны сделать все возможное, чтобы оно вернулось в наше сознание». Представьте себе, вы играете на рояле, но не слышите, как он звучит. Многое в жизни, как игра на рояле, которая не слышно. Используя стратегию ментального изъятия, вы снова наконец-то услышите полный звук.